Глава 15 Четыре трупа лежали возле волчьей ямы. В самом деле две ушастые валюты оказались безнадежно испорченными. Одному пятнистому, зияющей раной в шее, расплавленная пластиковое забрало залепило все лицо. Второй был без каски, и его голый почерневший череп напоминал головешку, вынутую из костра. Кожа на его голове сгорела, и ценная хендхантерская татуировка была уничтожена. Для изготовления валюты годились только двое хедов. Первый в пробитом пуле и бронежилете, законная добыча корня, второй, с выбитыми зубами, рассеченной губой и распоротой щекой, этого достал копьем Борис. Еще правда был пленник, связанный, раненый, живой. Пока живой. Корень быстро и сноровисто отрезал голову Хеду, попавшему под автоматную пулю, Потом протянул окровавленный нож Борису. Борис удивленно посмотрел на Старшова. — Учись, — хмыкнул тот, — пока время есть. Борис взял нож без особого желания. Корень склонился над трупом с разорванным ртом, провел пальцем у основания шеи. — Вот здесь режь. Между позвонками пиляй. Только сначала кожу пониже подцепи, чтобы побольше захватить. В нашем деле кожи лишней не бывает. Корень хохотнул. «Пригодится, когда чучело мастерить будем». «Ну давай, давай, Берес, не теряйся». Борис приложил лезвие к указанному месту. «Ну что, гад пятнистый, получи типа еще раз за Наташку и за все остальное». Странно, но ярость почему-то не вскипала. Месть не грела сердце, и предстоящее глумление над трупом врага не приносило удовлетворения. В душе была неприятная пустота. Еще была усталость и полный пофигизм. Борис сделал свое дело вяло, холодно и без эмоций. Отстраненно как-то все проделал. Раньше головы резать ему не приходилось, но на кровь и смерть в самых разных ее проявлениях он уже насмотреться успел. Так что и от этой грязной работы его не выворачивало. Борис только удивился тому, насколько легко и просто отделяется человеческая голова от тела, Если не тупо рубить по шее с плеча, а действовать аккуратно, если неторопливо пилить острым лезвием, да точно промеж позвонков. Вот так. Рассечена последняя жилка и взрезана кожа. Теперь поддержать голову в вытянутой руке за волосы, подождать, пока стечет кровь. А потом... Ну что, корень улыбнулся. Будем считать посвящение в егерят и прошел, Берест. Поздравляю. Теперь гони нож обратно. Дальше я все сделаю сам. Тут особая сноровка нужна, а ты пока постой, посмотри, послушай. Второй раз объяснять не буду. Борис вернул старшому нож, и нельзя сказать, что он был этим сильно огорчен. Корень взял голову застреленного Хеда, приступил к операции. Старшой вертел отрезанную голову в руках и, словно лектор перед студентами-медиками, в прозекторской комментировал каждое действие. Сначала надрезаем кожу здесь, небольшой надрез на затылке. Потом вытаскиваем черепушку. Через дырочку в волосатом покрове, словно яйцо из оболочки, выскользнула влажная черепная коробка. А вот теперь Бориса все же слегка замутила. Снимаем кожу. Кожа головы была вывернута, словно чулок. Теперь запомни, Берес, с лицом нужно быть аккуратнее. Тут кожа к мышцам крепко прирастает. Корень снова пустил в дело нож. Зажав лезвие пальцами и делая самым его кончиком небольшие надрезы, он ловко отделил кожу от лицевых мышц. — Ну вот, собственно, и все. Материал для ушастой валюты готов. Голый, освежеванный череп покатился в сторону. В руках корня остался кровавленный бесформенный лоскут с волосами. Меньше всего это походило сейчас на кожаный покров человеческой головы. — Остальное доделаем попозже. Корень стряхнул кровь. вытащил из своего рюкзака целлофановый пакет, упаковал и увязал добычу, спрятал обратно в рюкзак. Затем взялся за голову Хэда, убитого Борисом. Ее он свежевал уже молча, предоставив Борису выбор, смотреть или нет. Борис отвернулся. Встретился взглядом с пленником. Тот, расширенными от ужаса, глазами наблюдал, как обезглавливает его товарищей и снимает кожу с их черепов. Насчет своей участи он тоже вряд ли заблуждался. А может быть, корень устроил свежевание голов не для Бориса вовсе, а для этого Хеда, в целях устрашения и превентивного, так сказать, развязывания языка. А ведь похоже на то. «Держи, Берест, это твое!» Корень протянул ему пакет с кожаным лоскутком. «Хорошо, что упаковано», — подумал Борис, принимая пакет. «Нечего кривиться, привыкай». Борис вдохнул. Да, видимо, придется. Корень, улыбаясь нехорошей улыбкой, не пряча ножа в ножны, приблизился к пленнику. Израненный, избитый, связанный по рукам и ногам Хэт был бледен. — Ну что, давай теперь с тобой пообщаемся, что ли? Старшой сделал упорно долгий шипящий звук, угрожающий выцеженные сквозь зубы. Хэт не ответил. Впрочем, Корень не настаивал. Пока. На этот вопрос можно было не отвечать, но только на него. А уж дальше-то старшой Пятнистого разговорит. Заставил же корень говорить труппожора очко, расколет и этого. — Почему патрулируете без боевых? — кивнул корень, насложенный в кучу трофейные автоматы. Его тон стал строгим и деловитым. Старшой больше не улыбался. — Почему в рожках нет патронов? «Почему у вас только шприц-ампулы в подствольниках?» Борис прислушался. «Вот, оказывается, почему Хэды, угодившие в ловушку, отстреливались не леталкой, Больше нечем было». Пленник снова не ответил. «А это он зря». Корень приложил острие, перепачканного кровью ножа крани на руке пленника, надавил. Пятнистый заорал. Провернул. Крик Хеда стал громче. Старшой отнял нож от раны, дал пленнику немного отдышаться и прийти в себя. «Почему патрулируете без боевых?» Четко, проговаривая каждое слово, повторил корень свой вопрос. На этот раз Хэд был умнее. «Новая директива начальства», — кривясь от боли, прошепил он, — «всю леталку перед выездом изымают». «Вот как!» Борис подошел поближе. К ним уже подтягивались и остальные егиря. «Изымают, говоришь?» — прищурился старшой. «С каких пор? Почему?» «Пару дней назад началось...» — угрюмо отозвался пленник. «Наши боятся...» Он бросил быстрый затравленный взгляд на безголовые тела. «Стараются лишний раз не рисковать. Стреляют, в общем, боевыми. Начальство считает, что леталка используется неоправданно и слишком часто. А товара...» Хэт запнулся. «Диких тресов, ну, пленных и без того мало». «Понятно», — хмыкнул Горень. «Добычи не хватает, а начальству план гнать нужно и поставки обеспечивать, да?» Хэд промолчал. «Значит, теперь вас вынуждает охотиться только с нелеталкой?» — с глумливым участием спросил старшой. «Вынуждают», — зыркнул из-под лобья пленник. Считается, что шприц, ампул, газовый гранат, бронежилетов и шлимов достаточно для успешной охоты. Неправильно считается, — покачал головой корень. Теперь уже недостаточно. Хэт снова ничего не ответил. Но сейчас его молчание, по всей видимости, выражало согласие. Выходит, калаши вы теперь только для устрашения носите. Корень вновь глянул на сваленные в кучу стволы. Хэт кивнул. Да, чтоб дикие... Опять заминка, еще один затравленный взгляд. — Чтобы вы не догадались. — Так все равно догадались бы, рано или поздно. Мы рассчитывали, что это произойдет позже. Ну — Ну-ну, — глубокомысленно изрек корень. В его глазах читалось недоверие. — Нам нужно продержаться, пока... Пленник оборвал недоговоренную фразу на полуслове, прикрыл глаза, крепко сжал губы, прикусил язык одним словом. Но сказанного уже не воротишь. Пока что? ласково протянул старшой. Он снова поигрывал ножом перед глазами Хеда. С лезвия капала не запекшаяся еще кровь. Борис снова навострил уши. Рассказывай, раз начал, чего уж там, поторопил корень. Пленник вздохнул. Скоро в Ставродар придет новая гарнизонная смена. И? Прищуренные глаза корня, не моргая, смотрели на пленника. «Продолжай, милок», — говорили они. Хэт продолжил. «Им выдадут другие стволы». «В смысле другие?» «Заточенные специально под нелеталку, только под нее». «Типа перевооружение?» «Вроде того, и вообще намечается крупномасштабная реорганизация». «Реорганизация», — усмехнулся корень. «Недостаточно эффективно работаете?» Хэт опустил глаза, промолчал. «Ну а с вами что будет?» Он пожал плечами. — Выведут из Ставродара. Может быть, на новое место службы отправят. Может, на полигон какой переучиваться. Особой уверенности в словах Пятнистого Борис не услышал. Видимо, Хэт и сам терялся в догадках. Подробностей я не знаю. Взводный сказал, что скоро все начнется. А как скоро и что именно не объяснил? Конверты вроде бы у начальства уже имеется, но их еще не вскрывали. — Время че? задумчиво спросил корень. «Да, а до тех пор вы все, значит, без леталки из города выезжаете». Плетник мотнул головой. «Не все. Леталкой вооружают охрану тресс-караванов». «Ну, еще бы их не вооружали», — вскривился корень. «Ценный груз сопровождает». «Кстати, о караванах». Старшой вдруг резко подался к пленнику. Тот дернулся, пытаясь отстраниться, не смог. Веревки, которыми был связан хэт, не позволили. «Скажи-ка теперь мне вот что, друг любезный, когда и по какой дороге пойдет ближайший караван?» Пленник насупился. Снова упрямо сжал губы. Он все же держался лучше очкастого каннибала. «Ну, докажи, что тебя не нужно убивать!» Хэт молчал. «Когда пойдет колонна?» Хэт молчал. «В общем-то, понять его можно, — подумал Борис. Ценность сведений, которые пытается выведать корень, — равна ценности хэт жизни. Если хед сломается и выложит все сразу, его жизнь будет стоить не меньше стреляной гильзы. Ну, а если не выложит, тут еще можно и поторговаться, и время потянуть. Корень перевел взгляд на нож. Задумчиво повертел окровавленное лезвие, словно решая, как лучше его использовать. Пятнистый напряженно следил за предводителем егерей, следил, но молчал. «Тут ведь дело такое!» С наручным интересом, разглядывая острие ножа, вновь заговорил Старшой. «Если не скажешь ты, мы все равно узнаем. Наши люди наблюдают за всеми выездами из Тавродара, а трес-караван — это не патруль. Он незамеченным не проскользнет». Было ли это правда или корень блефовал, Борис не знал. Но ведь и Хэт тоже этого знать не мог. Пленник, однако, довод старшего не очень впечатлил. Игра в молчанку продолжалась. «И вот еще что», — как бы, между прочим, заметил корень. «Насчет реорганизации вашей. Ты уверен, что когда прибудет новый гарнизон, старый попросту не загонят в трясовозки? Какой прок от хедов, не оправдывающих доверие? А вот теперь в точку. Судя по виду пленника, он не исключал такой возможности. Наверное, Пятнистый сам уже передумал немало нехороших мыслей на эту тему. Может быть, даже в тихоряд командиров перетирал базары о грядущей реорганизации со служивцами, а, может быть, и с командирами тоже обсуждал. — Так есть ли смысл тебе упрямиться? Не лучше ли рассказать сейчас все, что знаешь, и забыть о возвращении в Ставрадар? — А если я скажу, — сглотнул слюну пленник, — если расскажу все? — Будешь жить, — пожал плечами старшой. — Может быть. «Гарантий?» — вскинулся Хэд. Никаких. Я же сказал, что, может быть, будешь жить. Это решать не мне, а моему хм, начальству. Но я обещаю замолвить за тебя словечко. Мол, раскаялся парень и помогал всеми силами. Кто из Хэдов нам реально помогает, тех отпускает на все четыре стороны. Иногда корень улыбнулся. Нечто мы дикари какие? Ага, подумал Борис. А нечто нет. Может быть, тебя даже примут в союз. Слыхал о союзе кланов, а? Улыбка корня стала еще шире. Так улыбается радушный хозяин, приглашающий в дом дорогих гостей. А еще так улыбаются опытные лжецы, умеющие прятать свою ложь за предательскими приязненными улыбками. Корень сейчас, конечно же, лгал. Хедхантеруч, чья голова украшена крестами, никогда не стать членом союза. Слишком сильна у диких ненависть к пятнистым. и слишком высоко ценится в Союзе ушастая валюта. Парень и дня бы не прожил среди дикарей. Хэтхантерские головы на дороге не валяются, зато желающих их раздобыть хватается избытком. Взгляд пленника затравленно бегал по лицам егерей. Проверить слова корня он не мог, а поверить им очень-очень хотелось. По большому счету у пленного хэтхантера не оставалось другой надежды на спасение, а надежда такая штука... которая не только умирает последней, но и заставляет человека делать глупости. — В конце концов, если ты не ответишь на мои вопросы, то сдохнешь прямо сейчас и прямо здесь, — продолжал убеждать пленника корень. — Если ответишь, что в любом случае проживешь дольше, пока мы не проверим твои слова. И это тоже была ложь чистой воды. Раненого пленника так или иначе замочат сразу, егеря не потащит с собой лишнюю обузу. Это прекрасно понимали дикари, обступившие пятнистого. Наверное, сам Хед тоже где-то в глубине души догадывался об этом. Но даже догадываясь, он все еще продолжал надеяться. Такова уж неистребимо позитивная человеческая натура. Видимо, корень почувствовал надежду Хеда. Когда выйдет караван, глядя в глаза пленнику, спросил он. Через неделю. Точнее, через шесть дней, прозвучал после недолгой паузы ответ. Сейчас все готовится. Так, корень кивком подбодрил пленника. Какой маршрут? Будет две колонны, одна обманка. Она двинет по прямой на север. А настоящий караван выйдет из Таврадара с востока, только пойдет не по главной восточной трассе, а в объезд заречных хуторов, потом свернет на старое шоссе. Большой крюк, заметил корень. Зато так безопаснее, проще избежать засад. Да, наверное», — подумав немного, согласился старшой. «Продолжай». Хэт принялся подробно рассказывать о Грузии сопровождении, о количестве машины людей. Корень слушал внимательно, лишь изредка перебивая пятнистого уточняющими вопросами. Когда все было сказано, корень удовлетворенно кивнул. «Молодец», — похвалил пленника. И молниеносным движением всадил ему нож в горло. Острая, как бритва сталь, вошла глубоко, перебив шейные позвонки. Хрип умирающего был тихим, а недолгой. «По крайней мере, не сильно мучился», — подумал про себя Борис. И корень опять-таки в выигрыше. По законам Союза голова убитого Хэда принадлежит тому, кто этого самого Хэда убил. Проверить сказанное пленником они тоже, разумеется, никак не могли. Ни проверить, ни перепроверить. Оставалось только поверить. и надеяться на то, что Хэт не обманул их так же, как они его.